небрежным тоном вот ты делая какое то несущественное замечание Витворд обронил по английски где ваши уши штрозок ведь это вы немец не я неужели вы не слышите что у этого субъекта австрийский выговор огонец то шваб и вдруг спросил Алексея в лоб на том же языке. «Вы сами-то, приятель, как это объясните?» «Проверяет, знаю ли, по-английски», — сообразил Попов и заморгал. «Прошу прощения, Эксцеленс, но я еще не успел выучить ваш язык. Я ведь совсем недавно на службе Ее Величества». Штрозок сладко улыбнулся. «Его превосходительство спрашивает, откуда вы родом?» По-военному вытянувшись, Алеша отрапортовал. «Я вырос в австрийском Тироле, эксселенс. Мой покойный батюшка родом в дворянин, но служил императору. Я тоже начинал в австрийской армии, потом перешел в Баварскую, где жалование получше, потом в Саксонскую, потом в Мекленбургскую». Немного послужил бранденбургскому кюрфюрсту, но приглянулся к господину тайному советнику Джеффрейсу и получил патент британского лейтенанта. Резидент и секретарь удовлетворенно переглянулись. Опасность миновала. Черт бы побрал немцев с их бесчисленными наречиями. Что в Могилеве? спросил Витвард уже по-немецки. Шведский король готовится к выступлению. Мало фуража и продовольствия, но с севера идет генерал Левенгаут с подкреплениями и обозами. Как только войско объединится, можно будет гнать московитов хоть до Сиберии. Все это Попов пересказал уверенно, следуя донесениям из государевой ставки. А вот дальше рискнул. Особенно, если у царя Петра загорятся фалды на кафтане. Он хохотнул. «Прошу прощения, экселенс. Это я позволил себе пошутить. Я имею в виду московский заговор». Сказал и внутренне замер. Что, если простому гонцу о том знать не положено? «Резидент и в самом деле...» Выглядел несколько удивленным. Но в пытливом взгляде, обращенном на посланца, подозрения, пожалуй, не было. «Вам велено передать что-то на словах?» Наконец спросил Витвард, и Алеша вздохнул с облегчением. Гер Джеффрис поручил мне выяснить все подробности. Кто? Когда? Как? Вы понимаете, о чем я?» Посланник молчал, глядя на офицера с неудовольствием. «Когда?» «Теперь зависит от меня», — в конце концов сухо сказал англичанин. «Как и кто?» «Не мое дело. Не интересовался. Дипломату лучше не знать подробности этого сорта». Лешка осмелил И тем не менее я должен знать детали. Гер, Тайный Советник сказал, что слишком многое зависит от московских событий. «Например, моя жизнь», — проворчал резидент. «Любознательность Джеффриса может обойтись мне слишком дорого». «Но его тревога мне понятна». Штроза кашлянул и заметил по-английски. «В депеше нет ни слова о детальном отчете, сэр Чарльз. Там сказано лишь «можете присовокупить необходимое на словах». Это писал человек опытный и осторожный. Он знает, что бумаги, даже запрятанные в хитрую шкатулку, ничего лишнего доверять нельзя. Другое дело устное донесение» если наш усатый приятель попадется людям князя кесаря и его начнут пытать то что бы он ни наболтал это будут всего лишь слова никаких доказательств нашего участия в заговоре начальник русской контрразведки зеркалов не получит поглядев на старательно пучившего глаза лейтенанта Витворд отвел своего помощника в сторону. Должно быть, решил, что так будет надежней. Довольно долго они о чем-то переговаривались в полголоса. Поскольку солдафону быть деликатным не обязательно, Лешка держался независимо. Натянул ботфорты, прицепил шпагу, рассовал по местам прочий арсенал. Сразу стало веселей. «Прошу прощения, экселленс», — злычно позвал невоспитанный шваб. «Если вам не угодно посвящать меня в подробности дела, я так и передам господину тайному советнику. Мне же лучше не придется напрягать память. И еще. У меня в кошеле было 34 рейхсталера. Я отлично помню. Шести не хватает. Я, знаете ли, человек небогатый». Посланник не удостоил наглеца ответом. Бросив что-то напоследок Штрозаку, он надменно кивнул гонцу и вышел из комнаты. Зато первый секретарь был сама любезность. Подойдя к офицеру, мягко взял его за локоть и проворковал. — Не беспокойтесь о своих рейхстайлерах. Вы получите на дорогу очень миленькую сумму. Останетесь довольны. А как насчет деталей заговора? Вы не намерены мне о них рассказывать? Пухлая физиономия Штрозака залучилась лукавой улыбкой. Дипломаты не устраивают заговоров, мой бравый господин фон Мюльбах. Мы лишь наблюдаем за тем, что происходит вокруг нас, и докладываем своему правительству. Я отвезу вас в одно местечко, где вам кое-кто кое-что расскажет. Заговорщик он, а не мы. Я буду сопровождать вас исключительно в качестве переводчика. Вы запомните, что вам скажет этот человечек, и передадите, кому положено. Ох уж эти ваши дипломатические цирлихи-манирлихи! — охмыльнулся грубо лейтенант. — Ладно. Ну, едем?